Глава 6. С одной стороны, мой отпуск благоприятствовал тому, чтобы целиком и полностью посвятить себя восстановлению репутации Борщинского, но с другой стороны, на заводе можно было почерпнуть кое-какую информацию. Я уже стала думать о том, под каким благовидным предлогом появиться на Красном Октябре, но мне снова позвонила оронкина. На этот раз она в притворно вежливой форме попросила меня заехать на несколько часов на родное предприятие. Вероятно, она решила окончательно испортить мой отпуск, периодически выдергивая меня на производство. Это было вполне в духе Надежды Степановны. Вопреки ее ожиданиям, я сразу же согласилась, ведь это отвечало моим интересам. Я приехала на завод. В цехах и отделах царило полное уныние. За Заводчане, которые еще совсем недавно ждали праздника, после трагической гибели Дубцова уже ни на что радостное не надеялись. Оно и понятно. Завышенные ожидания закончились трагедией. Никаких слухов по заводу тоже не циркулировало. Все молча выполняли свои должностные обязанности. Никаких версий взрыва не выдвигали и на начальство не роптали. Да, потерять работу никто не хотел, а я... Я вдруг поймала себя на мысли, что для меня здесь все чужое и все чужие. Как я вообще могла проработать здесь почти два года? Да это же настоящая тюрьма. Едва я зашла в свой кабинет и включила компьютер, чтобы посмотреть светлую бухгалтерию, как дверь распахнулась и на пороге появилась Аронкина с небольшой коробкой конфет в руках. «Ну когда только этот ремонт закончится?» — сказала она вместо приветствия. «Все службы разбросаны по всему заводу, никого не проконтролируешь. Представляешь, захожу вчера к снабженцам, а Ладочкина сидит и вяжет крючком кофточку, будто у нее работы нет. Сущее безобразие». «Здравствуйте», — сказала я, закрывая бухгалтерскую программу. «Разве я не поздоровалась?» «Нет», — я красноречиво посмотрела на коробку конфет. Кадровичка перехватила мой взгляд и сказала «Поставь чайник, попьем чайку, поговорим», а Ронкина плюхнулась на свободный стул, который отчаянно скрипнул под ней, и стала раскрывать коробку конфет. Хорошо, что она не успела заметить, что именно было открыто на моем компьютере, а то пришлось бы на ходу сочинять, чем был вызван мой интерес к балансу предприятия. В воздухе зависла напряженная пауза. Разговор с начальницей отдела кадров как-то не клеился. Точнее, я даже не пыталась его начинать, а молча заваривала чай. Надежда Степановна о чем-то думала, думала, внимательно наблюдая за моими движениями, а потом сказала. «Полина, тебе уже главбух звонила?» «Нет, а что случилось? Надо срочно поработать с одним дебитором, который уже два месяца не оплачивает отгруженный кирпич». «Понимаешь, скоро конец третьего квартала, к отчету необходимо закрыть эту дебиторскую задолженность», — со дела сказала Аронкина. «Знаешь, девочки из бухгалтерии звонят туда каждый день, но их кормят там завтраками, говорят завтра, завтра, завтра. Я давно говорю, что нужно провести там кадровую чистку. Но Надежда Петровна за своих вертихвосток горой стоит. По-моему, пора тебе, Полиночка, вмешаться в ситуацию. У тебя это получится». ты сможешь припугнуть должника штрафными санкциями». «О каком покупателе идёт речь?» – уточнила я. «О строя «Хорошо, я займусь этим вопросом, но сначала зайду в бухгалтерию. Вот чай, пожалуйста». «Спасибо, угощайся». Аронкина придвинула коробку конфет местного производства поближе ко мне. «Благодарю». «Да, зайди в бухгалтерию, там для тебя ещё один вопрос есть». Какой? Краско, рабочий из горячего цеха, два месяца назад на пенсию по вредности ушел. А ему что-то в собесе не так посчитали, вот он приходил на днях с жалобой. Девочки из нашей бухгалтерии должны были свой расчет его пенсии сделать. Понимаю, ты в отпуске, но уж выбери время, сходи с ним в отдел соцобеспечения. Ты ведь знаешь, на каком языке там надо разговаривать, да? Конечно. Меня очень удивило, что она так рьяно взялась содействовать решению бухгалтерских вопросов. Ведь Надежда Степановна недолюбливала свою тезку Надежду Петровну. Это объяснялось очень просто. Начальница отдела кадров не имела возможности прямо влиять на главного бухгалтера. У последней хватало своей власти. А Ронкина никогда не упускала возможности поддеть бухгалтерию. И вдруг такое родение о закрытии дебиторской задолженности – Или она решила моими руками выпятить недостатки в работе бухгалтерии? Вот интриганка. Все мои заботы только о том, чтобы всем заводчанам, даже бывшим, хорошо было, а также о том, чтобы каждый работник находился на своем месте. Но, к сожалению, случаются и досадные просчеты. Вот так один человек может столько дел натворить. Многозначительно изрекла начальница отдела кадров, внимательно присматриваясь к выражению моего лица, но я никак не реагировала на ее слова. Не дождавшись встречных вопросов, она пояснила. «Я о Борщинском говорю. Он откровенно пренебрег своими должностными обязанностями. Не проверил оборудование перед пуском. Ну куда это годится? За всю историю существования завода у нас не было производственного травматизма со смертельным исходом. Что ты об этом скажешь?» «Да, я согласна. Оборудование надо было проверить», — со значением сказала я. «Так же, как и причастность главного механика ко взрыву». «Что?» — Аронкина резко поставила чашку на стол и сказала. «По-твоему, никто этим не занимался?» «Все уже проверено и перепроверено. Борщинский во всем виноват. Только он. Поэтому будет уволен. Нам такие работники. Не нужны». «Кстати, Полина...» Тебе надо зайти в отдел кадров и ознакомиться с приказом на увольнение. Ах, вот, оказывается, зачем Надежда Степановна снова меня вызвала. Наконец-то поняла я. Разумеется, дебиторская задолженность и неправильно рассчитанная пенсия бывшего сотрудника – это только предлоги. Все дело в моем согласии с увольнением главного механика. Конечно, когда увольняют по статье, приказ директора должен быть согласован с юристом, то есть со мной. Кажется, Аронкина даже мысли не допускает, что я могу выступить против увольнения Борщинского. А я это сделаю. Профессия обязывает меня к тому, чтобы защищать интересы каждого работника. Да и по совести надо сначала во всем разобраться, а потом принимать решение. К тому же я обещала Светлане, что не поддамся давлению руководства, а буду максимально объективна. «Надежда Степановна, а на каком основании Кудринцев уволил главного механика?» Услышав мой смелый вопрос, начальница отдела кадров едва не пролила на себя горячий чай. «Полина, ты... ты... ты что, с Луны свалилась?» «Да борщинский преступник. Его не только увольнять надо, его давно нужно было изолировать от общества». «За что?» — строго осведомилась я. «Аргументируйте свое заявление». «Казакова, ты одна, как всегда, ничего не знаешь. Он подделал диплом о высшем образовании, а это уже статья. А то, что взрыв, унесший человеческую жизнь, произошел по его вине, это очевидно. Разве этого недостаточно для увольнения? Нет, для меня это не очевидно. Тогда пошли к генеральному директору. Поговоришь с ним сама. Пошли», — повторила Аронкина и встала. «Я отправилась с ней к Кудринцеву». «По дороге нам сообщили, что у Борщинского случился сердечный приступ, и ему вызвали скорую помощь». «Чушь!» – заявила оронкина «Это он наверняка симулирует, зная, что во время болезни нельзя уволить человека. Только у него этот номер не пройдет. Приказ был издан раньше его мнимой болезни. Вчера. Надежда Степановна, не надо делать таких поспешных выводов. Только врачи могут оценить состояние здоровья Борщинского». «Снова ты, Казакова, умничаешь. Посмотрим, как ты запоешь при генеральном директоре. Я скажу ему то же самое». «Ну-ну», — усмехнулась Аронкина и направилась в приемную. Я последовала за ней. «Катя, Владимир Дмитриевич у себя?» «Да», — кивнула секретарша. Надежда Степановна по-свойски распахнула дверь директорского кабинета и строго сказала мне «Заходи». Я зашла и поздоровалась с генеральным. Он поднял на меня удивленный взгляд и спросил. «Казакова, разве я вас вызывал?» «Владимир Дмитриевич, это я привела ее к вам», пояснила начальница отдела кадров. «Полина Андреевна считает, что вы издали незаконный приказ об увольнении Борщинского и не желает его визировать». «Что?» Кудринцев нахмурился. «Это как понимать?» «Казакова, вы что же, преступника защищать вздумали?» «Преступник Борщинский или нет, это может определить только суд». «Надежда Степановна, оставьте нас». Сказал Кудринцев, и Аронкина поспешила выйти из кабинета. «Суд, говорите?» «Да, суд», — повторила я. Соплячка. Рявкнул генеральный директор и стукнул кулаком по столу. Учить она меня вздумала. «Да ты еще в ясли ходила, когда я уже цехом руководил». «Ну, чего молчишь? Есть еще возражения?» «Мой возраст здесь совсем ни при чем», — спокойно сказала я. «Все дело в должности. Я юрист, и я пока не вижу оснований для увольнения главного механика по той статье, тем более он заболел». Кудринцев как ужаленный вскочил со своего кожаного кресла и мгновенно оказался около меня. В его глазах пылала жгучая злоба. Мне даже стало как-то не по себе, но я постаралась сохранить самообладание. «Ах ты, юрист! А я, по-твоему, кто?» Мне совершенно не хотелось продолжать разговор в таком тоне. Ненавижу, когда на меня повышают голос, а генеральный директор кричал на меня, забыв обо всех правилах приличия. Только я открыла рот, чтобы тактично поставить его на место, как хозяин кабинета поднял руку и замахнулся. В этот самый момент зазвонил телефон. Владимир Дмитриевич передернулся, как-то неестественно опустил руку и поспешил ответить на звонок. «Да, Николай Александрович, я вас слушаю», — сказал он уже совершенно другим тоном. По обращению я догадалась, что это был мэр Бурляев. «Да, я в курсе. Секундочку. Казакова, идите. Вас ознакомят в отделе кадров с заключением заводской комиссии». Я вышла в приемную, а Аронкина тотчас прошмыгнула в директорский кабинет. У меня в голове был только один вопрос. «Неужели директор намеревался меня ударить?» Во всяком случае, мне еще не доводилось видеть Кудринцева в таком припадке бешенства. В бухгалтерии были крайне удивлены, что Аронкина вызвала меня из отпуска для решения их вопросов. Это была текучка, над которой они сами работали. Я не стала тащить одеяло на себя и вышла из бухгалтерии. Проходя мимо кабинета системного администратора, я решила зайти к Авдошину. «Эдуард, ты не занят?» – спросила я, приоткрыв дверь. «Нет, Полина, заходи. Что случилось? Проблемы с компьютером?» «Нет, но я хотела бы обновить версию гаранта. Разве вышла новая версия?» «Я слышала, что вышла. Странно, я ничего об этом не знаю. Наверное, это последние события, выбили меня из колеи. Ума не приложу, как могло такое случиться?» Мне не очень-то хотелось поддерживать разговор о взрыве, но поскольку надо было задержаться у Авдошина, я сказала. «Знаешь, Эдик...» Меня в тот момент в цеху не было. Я не видела, как это произошло. А ты там был? Был, но стоял далеко. Да дело не в этом. Я чисто теоретически не понимаю, как это могло произойти. а Авдошин обхватил голову руками. Дубцова жалко, совсем молодой парень, 22 года. Между прочим, он в одном доме со мной жил. Родители его так убиваются, оно и понятно. Единственного ребенка лишились. Да, это большая трагедия. А ты на похоронах не была? «Нет, не получилось». «Ясно». «Поля, я вот хотел у тебя спросить...» Эдуард замялся, но я догадалась, что он собирается поинтересоваться моим мнением насчет виновности Борщинского. Врать не хотелось, а говорить о том, что думаю и знаю, пока было неблагоразумно. Ситуация неожиданно разрешилась сама собой. Эдика позвали в техотдел заменить картридж у принтера. «Ты меня подождешь?» спросил Эдик. «Да», кивнула я. Едва за системным администратором закрылась дверь, я сразу же воспользовалась ситуацией и перекачала на свою флешку, которую всегда ношу с собой, кое-какие файлы, в том числе запаролированные. Только я вынула ее из компьютера, вернулся Авдошин. Он, разумеется, забыл, о чем говорил перед уходом. Я напомнила ему про новую версию гаранта и ушла. В отделе кадров Аронкиной не было, а ее подчиненные сказали мне, что в глаза не видели никакого заключения заводской комиссии, на основании которого Борщинского уволили. Похоже, Кудринцев придумал это на ходу. На заводе мне больше делать было нечего, и я поехала домой. По дороге мне пришла в голову мысль, что надо позвонить Курбатову. Это очень хороший знакомый нашей семьи, он был дружен еще с моими родителями. а потом помог мне разобраться с Синдиковым. Я притормозила у тротуара и набрала нужный номер. Полковник Курбатов слушает. «Здравствуйте, Сергей Дмитриевич. Это Полина Казакова». «А, Полиночка, добрый день. Как поживаешь? Как, Аристарх Владиленович?» «Спасибо, у деда все нормально». «А у тебя?» — насторожился Курбатов. «У тебя какие-то проблемы?» «Да, есть немножко. Вы, наверное, слышали, что у нас на заводе произошло?» Так, краем уха, вроде открытие нового производства сорвалось. Ты не про это? Значит, я действительно ничего не знаю. Что случилось? Ну, это не телефонный разговор. Похоже, у тебя что-то важное и срочное. Хорошо, подъезжай ко мне в контору прямо сейчас, я закажу тебе пропуск. Извини, Полиночка, у меня другой телефон звонит. До встречи. Мне не очень-то хотелось вести разговор в стенах управления ФСБ, но так уж вышло, что Курбатов пригласил меня именно туда. и я не успела отказаться. Сергей Дмитриевич принял меня очень радушно. Это мне льстило. Я догадывалась, с какой сухой учтивостью обычно встречают в стенах этого заведения посетителей. Сначала мы обменялись с ним несколькими малозначительными фразами. Потом я перешла к существу своего вопроса. На прошлой неделе на заводе произошло ЧП. Во время церемонии открытия нового цеха в присутствии мэра взорвался импортный автомат. Да — Да-да, я слышал, что новый цех не открылся из-за каких-то технических неполадок. Это очень мягко сказано, если учесть, что один рабочий в результате взрыва автомата получил травму, несовместимую с жизнью, и вскоре скончался в больнице. — Продолжай, — сказал Курбатов, нахмурив брови. Так вот, руководство завода, в частности, генеральный директор Кудринцев, свалило всю вину на главного механика Борщинского, который ни в чем не виноват. Против него заведено уголовное дело. А сегодня Борщинского решили уволить с завода. У него сегодня прямо на рабочем месте случился сердечный приступ. Ну и дела. Сергей Дмитриевич закрыл лицо рукой. Просидел так с полминуты, потом открыл лицо и посмотрел на меня поотечески нежно. «Поля, насколько я понял, ты не можешь допустить такой несправедливости». «Не могу. Но одной мне с этим не справиться». Вся в отца, бескомпромиссно, принципиально, такой же взгляд, казаковский, фамильный. Вот и Аристарх Владелинович, и Андрей Аристархович, и ты, Поленька, вы все одинаково смотрите. Странно, а мне казалось, что я на маму похожа. У меня осталось несколько ее фотографий. Да, похожа, но взгляд отцовский, настаивал на своем полковник. Я вдруг поймала себя на мысли, что Курбатов сознательно пытается уйти от основной темы разговора. Оно и понятно, я ведь подбрасывала ему сплошные проблемы, но у меня не было другого выхода. Сергей Дмитриевич, вы можете вмешаться в ситуацию, о которой я вам рассказала? В ситуацию, непростую ситуацию вмешаться. «Да, Полина, я, конечно, попробую по своим каналам узнать, как продвигается официальное следствие». «Кстати, кто ведет дело?» «Следователь городской прокуратуры Истомин». «Я с ним знаком, толковый мужик. Думаю, Леонид Павлович сможет самостоятельно докопаться до истины». Я вспомнила, что следователь сразу просек. Фирма, у которой завод приобрел оборудование, была неблагонадежной. «Может, Истомин и толковый?» «Но, по-моему, грешит необъективностью, потому что его купили», — сказала я, но Курбатов воспринял мои слова со скепсисом. «Понимаете, Сергей Дмитриевич, когда я разговаривала с ним, мне показалось, что Леонид Павлович пляшет под дудку Кудринцева. Он задавал мне вопросы так, будто заранее знал о том, что во взрыве виновен Борщинский». А о том, что директор запретил проверять работу автоматов при полной загрузке, он не в курсе. А надо было бы поинтересоваться, почему такую проверку не произвели. Откуда ты знаешь, интересовался он этим или нет? Полина, все, о чем ты мне говоришь относительно Истомина, это твое субъективное мнение. А мне нужны конкретные факты, свидетельствующие о том, что он получил взятку от директора кирпичного завода. У тебя они есть? Нет, призналась я, смущенно потупив взгляд. «Полиночка», — сказал Курбатов, — «нельзя так плохо думать обо всех людях без исключения. Уверяю тебя, Истомин — порядочный человек». «Сергей Дмитриевич, поймите, во всем замешан сам Кудринцев, а он — друг мэра», — не унималась я. «Я знаю об этом». «Значит так, Полина, задачу ты мне задала нелегкую, но из-за какой-нибудь ерунды ведь ты ко мне бы и не пришла, так?» Да, все очень серьезно. И деньги во всем этом замешаны серьезные. Я рассказала про фирму «Сеул», у которой «Красный Октябрь» закупил оборудование. И про разницу цен. Вот с «Сеула» я, пожалуй, и начну. Позвоню областникам, пусть они по своим каналам проверят этих корейцев. Кто, ты говоришь, руководит этой посреднической фирмой? Малаканов Олег Павлович. Знакомая фамилия. «Кажется, он из местных и вроде бы проходил по одному делу. Впрочем, это мог быть его родственник или однофамилец. Я выясню. Я все обязательно выясню». Курбатов посмотрел на часы. «Я вас отвлекаю?» – спросила я. «Честно говоря, у меня через пять минут одна очень важная встреча. Сергей Дмитриевич, тогда я больше не буду вас задерживать. Спасибо, что уделили мне время. Поля, не волнуйся. Я сделаю все, что будет в моих силах». И позвоню тебе в самое ближайшее время или заеду к вам в гости. Конечно, приезжайте. Дед будет очень рад вас видеть. Мы обменялись любезностями, и я покинула кабинет Курбатова. Сев в машину, я немного подумала и поехала на барахолку, чтобы купить там одну компьютерную программу. В самом дальнем ряду барахолки на нескольких лотках лежали диски с фильмами, музыкой, играми. Лотки осаждала оголтелая толпа подростков. Тинейджеры переходили от одного прилавка к другому, толкая друг друга и бурно обсуждая представленный ассортимент. Чаще других звучало слово «отстой». Вероятно, они искали новинки, но не находили. Других покупателей, желающих приобрести диски на улице, не было. «Девушка, вас интересует что-то конкретное?» Обратился ко мне продавец после того, как оценил меня долгим взглядом. «Да», — сказала я, — «интересует». Молодой человек подошел ближе и сказал с пониманием дела. «У нас есть практически все. Не стесняйтесь, говорите, что нужно. Мне позарез нужна одна программа для компьютера». «Какая?» «Чтобы коды вскрывала». «Есть такая, но стоит дорого». «Не проблема. Сколько?» «Семьсот рублей. Разве это дорого?» «Кому как?» — ответил продавец и тотчас вынул из сумки нужный диск. Гарантия 90%. Если что-то не получится, приносите мне обратно. Попробую найти версию покруче. Я это учту, сказала я, расплатилась, убрала диск в сумку и поехала домой.